Глава 19. Риу. Оставлять ли одну в замке было не самой лучшей идеей, но и отпустить дочь одну на встречу с древними я не мог. Проснулся раньше Налтара и Кайла и отправился к нашим соседям. Даже не успел постучать, как дверь открыл Анду Кендрик и преградил мне дорогу. Э-э, и как обращаться так к нему? стоял с открытым ртом и чувствовал себя кретином. Мой господин, я разберусь, раздалось из комнаты, и ко мне вышел Райан. Не нравится мне этот парень с лисьим взглядом. У него тайн не меньше, чем у нашего трио лжецов. Закрас, чем обязаны? Развесёлая улыбка далярабица заставляла щуриться от яркого блеска. Можно войду? Наш разговор мог привлечь нежелательное внимание. Лучше никому не слышать. О чём я хочу попросить этих двоих? Конечно, радушно позвал Райан, а Анду как-то подозрительно схватился за пояс. Привычка. Он явно носил там оружие, запрещённое на шоу. Переводчик отрицательно покачал ему головой, мол, это свой. Расслабься. Что это было? «Во мне увидели угрозу? Или Кендрак просто неловко чувствует себя, когда не понимает чужую речь? Странная парочка. Чем мы можем быть полезны с Циатхану? Знаю, что тебе не плевать на Кайла. Вы не ради рейтингов и иммунитета помогли ему во время конкурса». Райан смешно склонил голову на бок, и его тонкая косичка сверкнула разноцветными бусинами. Он точно не простой переводчик. Не видел у них таких знаков отличия. Вполне возможно, что Кендрак взял с собой советчика или генерала под видом простого слуги. Это было простой вежливостью. Мы в Дальрабии привыкли делиться с обездоленными. Райан, я видел у него твой браслет. У вас с Кайлом какая-то договоренность, я знаю. Просто проследи за ним сегодня пока нас на алтаре не будет в замке. Вера не пытаются навредить. Хорошо. Я прослежу за твоей невестой. Широко улыбнулся Дельрабиец, наблюдая за моей реакцией. Мысли путались. Он знает? Невеста? Нас же прямо сейчас могут прослушивать через телефоны. Расслабься, Зак. Раен показал мне кольцо шифратор. Я знаю, ты знаешь. Не люблю, когда женщин обижают. Я позабочусь о ней. Почему ты невестой её назвал? Мы с ней просто друзья. Ага, целующиеся друзья. В нашей машине ведётся не только аудиозапись, но и видео. Ты счастливчик, Закрас. Спорим, думаешь, что со мной такое? Почему меня так влечёт к этой девчонке? Почему схожу с ума и даже отправился к конкурентам за помощью? А ты, выходит, тоже в курсе ее происхождения и решил шантажировать. Самую малость. Но не переживай. Я здесь не ради разоблачения Валай Клао. Я помогаю моему господину, который тоже попал под похожие чары. В моей стране отрицают это явление. У нас жену выбирают немного по другим критериям, но точно не по зову сердца. То, что у вас с Кайлин называется небесным браком это миф, даже отлегло, когда Раен сказал эту чушь. Ну да. Только вселенная вас столкнула. Сотни крохотных совпадений, странные изломы судьбы. И вот вы встретились. Пусть миф. Думай так. Но это не отменяет того факта, что ты любишь её, а она отвечает взаимностью. Вспомнил жестяную коробочку с сокровищами моей Валай Клао. Вспомнил собственную Истому, сжигающую меня от ее близости. Я всегда контролировал свои чувства. Даже Кивнар, моя любовь, зрела годами, но не была яркой вспышкой. По глазам вижу Закрас, ты веришь мне. А я рад. Конкурентов за сердце Дали становится все меньше. Вы трое очень выгодные соперники. Надеюсь, мы пройдем в финал вместе. Он протянул мне ладонь. Смелее. Хочешь моей помощи? Ответил на его рукопожатие, и глаза у Райана вспыхнули белым пламенем. Из-под его рубашки выползла золотая змея, которая обхватила мое запястье кольцом и превратилась в тяжелый браслет. Считай, обвенчал вас. Рассмеялся Далерабиец. Теперь у меня есть еще один джин. Три желания закрас. Теперь ты мне должен. С Кайлом всё будет в порядке. Клянусь своим именем шейха. Почти выбежал из покоев Кендрока и его странного слуги, но клятва, произнесённая Раеном, давала уверенности. Теперь мне не так страшно за жизнь Ли. Вернулся в комнату, где меня уже ждал древний, которому тоже была нужна помощь. Он тёр виски и стонал так громко, что грозил разбудить Ли. Сколько я выпил вчера? Несколько. После пары глотков ты потерял сознание. Кайл видел во всей красе боги. Помоги мне, пожалуйста, встать. Отлично. Теперь я буду постоянно видеть в нём того странного ребёнка, что приезжал в гости к Ивнар. Осторожно поднял своего браца на ноги и подтащил в душ. Надеюсь, вода приведёт в чувство своего повелителя, потому что нянчиться с ним сегодня у меня точно нет ни сил, ни желания. Мне бы пережить собственную трансформацию в Арфхейла и не сдохнуть. Через пару минут Налтар вернулся в комнату, немного посвежевшим, тряхнул влажными волосами и шагнул к двери. Подожди немного. Я кое-куда сбегаю. Жду. Ли всё ещё спала? Мило подмяв под себя подушку, небесный брак старая шутка, ничем не подкреплённая легенда, но безумно красивая, как и истинная внешность моей Валай Клау. Хотелось бы поверить в нечто подобное, тогда я бы не чувствовал себя последним подлецом, уводя её у Рианвана. Это было бы идеальным оправданием. Порядок, сообщил Налтар. Полатна прикрыл дверь и подозрительно знакомым жестом отдёргивал рукав рубашки. Куда ты ходил? Неважно, уклончиво ответил Древний и завёл руки за спину. Скажи, что ты не был у Кендрока. С чего ты взял? Поднял свою руку и показал Кузену браслет. Налтар на грязно выругался и продемонстрировал свой. Райан ублюдок, ты тоже у него на побегушках теперь. Глаза у Рианвана опасно замерцали синим. Дураки мыслят одинаково, но, по крайней мере, Кайл теперь под двойной защитой. Искал хоть что-то хорошее в нашем коллективном рабстве. А у Райана шесть желаний. Девять. Кайл тоже попался. Кивнул на нашу подопечную. Вот как. Теперь понятно. Почему он у меня попросил для Кендра комнату вместе с его переводчиком? Тогда осталось всего восемь желаний, вздохнул Рианван. Ну что, поехали? Не хотя оставили Кайла одного. Я за рулём предупредил всё ещё зеленоватого алтаря. Не вопрос. Он раздрадосадованно тряс отяжелевшей рукой, словно браслет вот так запросто соскочит с неё. Я снова второй. Мы не соревнуемся. Разве? хмыкнул Арфхеил. Ты не поэтому метнулся к дальрабийцам первым. Не придумал, что ответить ему. Хотелось бы прикрыться благородным порывом спасти Ли, но нет. Я действительно хочу быть первым. Настроение у обоих было отвратительным. Мало того, что мы по глупому попали на крючок Кендрока, Мы оставили Кайлин одну в замке и уехали на семейный ужин. Удивительная гармония между мной и алтарем. Тут мы были солидарны во всём, а скоро ещё выглядеть будем как братья. Квадрокоптеры шоу уже развернулись, сообщил Древний. Они снимали только в моих землях, когда планируешь превращаться, когда ты окончательно справишься со своим похмельным тремором и сядешь за руль. Нет уже никакого тремора. Я в норме. Оскорбился Арфхеил, и я резко перестроился на трассе. Мой родственничок позеленел и вжался в кресло, рассмеялся, глядя на могущественного мальчишку, с трудом сдерживающего, контролирующего собственный организм. И я заметил, Через 3 часа Налтар пришёл в себя. Мы сделали первую остановку, и я пытался поместиться на заднем сиденье, чтобы превратиться и переодеться. Древний с нескрываемым интересом следил за мной. Пришлось выгнать его из машины и отправить в ближайшее кафе за едой на вынос. Когда он вернулся, то выглядел ещё хуже, чем утром. На его щеке красовался смачный след от помады а воротник рубашки съехал на бок. «Не поверишь, хозяйка кафе – моя большая поклонница, но лучше бы с меня взяли деньгами». Он приглаживал волосы и раскладывал пакеты с заказами на сиденьях. «Поехали, на ходу поедим». Арфхейл посмотрел на меня так, словно до этого и не верил в собственную догадку. «Ну вот я рилтор Теанван, на мне одежда из гардероба Налтара». А спину и рёбра ломит так, словно сама нра полночи отплясывала у меня на костях своими каблуками. Риль, можно вопрос? На алтар уже минут 10 пытался начать со мной разговор, но не решался, делая вид, что следит за дорогой, а сам постоянно косился на меня. Мы точно разобьёмся. Сначала я. Почему тут одна лишь минералка? У меня нет похмелья, в отличие от одного малолетнего древнего. Хе, ну извини. Ты тоже выглядел не лучшим образом. Сейчас поправлю здоровье. Вытащил с пакета сэндвич. Хоть не вегетарианский. Что за вопрос у тебя был? Ири полноценная, Арфхейл? Поперхнулся. Не этого я ждал от Налтара. Он увидел мое замешательство и тут же пояснил. Не пойми, привратна, она дорога мне, Ири, моя племянница, и я волнуюсь. Что говорят врачи? Наша болезнь коснулась её? Симптомов нет, но ещё рано говорить об этом. Аппетит мгновенно пропал. При мысли о дочери с нашей первой встречи, с моей крошкой, гнал от себя страхи того, что она может быть больна. Но вот рядом со мной сидит парень, которому жить осталось несколько месяцев реальность ближе, чем я считал. Извини. Просто у меня нет наследника, и я подумал, вдруг она услышит море. Мне сложно представить Ихтара во главе домов. Нет, Налтар. На Твоя кузина не просто так отослала свою дочь и отдала её мне. Она хотела, чтобы мы держались вдали от ваших дел. Ири могла воспитываться в семье древних, но её мать решила иначе. Значит, на то были причины. Хорошо. Твоё право. Но можно я хотя бы покажу ей? Она и моя племянница. А ты почти не даёшь нам общаться. Ивнар, и это запретила? Не запрещала, но не забивай ей голову глупостями. Она арфхейл, но не из вашего мира. Море любит её, рилтер, и сама она всегда будет тянуться к воде. С этим ты ничего не поделаешь а я и не делаю. Даже отправил на побережье, чтобы Ири нашла себя, но вмешивать ее в дела кланов я точно не собирался. Но вот мы едем в поместье Теанванов, и я понятия не имею, как защитить свою малышку от тлетворного влияния древних на их же территории. Налтар на выругался самым грязным образом, когда мы ползли по подъездной к замку Ихтара. Я думал, сегодня у нас заслуженный отдых от шоу. Но шоу догнало нас и здесь. Сквозь зубы процедил мой кузен, а я поднял взгляд на встречающую нас женщину, и у меня заломило колени. Живо вспомнилось, как она ёрзала на них во время первого отбора. Что она тут забыла? Скоро узнаем, мрачно ответил Налтар. Но «Ну, хоть доли он отсюда не достанет. Радуйся, чтоб ты не закрас. Карил Тарутян Вану, она может оказаться равнодушной. Надеюсь. На всякий случай заглянул в зеркало, молясь, чтобы не пропустил ни одной огненной пряди. Порядок. Я ничем не напоминаю своё альтер эго, но гадёнкая улыбочка Саманры на довольном размалёванном лице не предвещает ничего хорошего.